По возвращении я обнаружила за столом два новых лица. Пол представил мне их, Карл Купер и Лил Миллер, сообщив, что они проводят меня до дома. Карл ничем особо не выделялся, гредеющая светлая шевелюра и тонкие неулыбчивые губы. Глаза его были скрыты авиационными солнцезащитными очками, но я почему-то не сомневалась, что они ничуть не более выразительны, чем все остальное». Зато Лил Миллер была его полной противоположностью. Высокая, длинноногая, с прекрасным загаром. Судя по идеальному французскому маникюру, изысканные салоны ей не в диковинку. Я подняла ладонь. В традиционном приветствии жрецов они ответили тем же. В эфире блеснули наши руны. «Очаровательно!» — проворковала Лил сексуальным контральта и протянула мне руку ладонью вниз — прямо как для поцелуя. Мне бросился в глаза браслет, сверкавший на ее запястье. Блеск, оценила я. Вилада. Мои познания в украшениях произвели на нее должное впечатление. Она повертела рукой, демонстрируя серебряную цепочку и гравировку в виде молний и туч. Да, приятно, когда кто-то знает толка в ювелирных изделиях. Пол закатил глаза. и фыркнул. «Но, ну, кажется, вам будет о чем поговорить. А покажи-ка ей туфли!» Лив с готовностью вытянула красивую, обтянутую джинсами ногу. Я бросила взгляд на обувь, тут же снова посмотрела в очаровательные светлокарие глаза и заявила «Кеннет Кол». Девица самодовольно улыбнулась. «Но подделка!» заключила я. «Скорее всего, Тайвань!» Ее улыбка отправилась следом за многими такими же улыбочками. И я не на бал наряжалась, — буркнула Лил, торопливо отдернув ногу. Конечно, я могла бы заметить, что браслет от Вилады едва ли принято надевать, отправляясь перекусить в удыни, но предпочла зря не задираться. В конце концов, мои туфли тоже не дизайнерское изделие. С кем не бывает. Пол отвернулся, пряча ухмылку. Мэрион себя этим утруждать не стала. «Ладно», — сказал Пол. «Похоже, вы прекрасно поладите. Маршрут знаете?» Лил кивнула. Карл в это время усердно дожевывал тост с маслом. Не то что она. «Конечно, кто станет думать о такой ерунде, как завтрак, когда на губах столь бесподобная помада?» Девица при всей ее красоте мне не понравилась. И уж, конечно, не из-за туфель. Что-то в ней меня настораживало. Карл, честно говоря, виделся мне нулем на палочке, а вот тащиться до самой Флориды в одном автомобиле слил, мне определенно не хотелось. От этой мысли мне стало как-то не по себе. — Хм, Пол, надеюсь, мы поедем на моей машине? — Конечно, ты и поведешь, а они с тобой. — Вдвоем? — Вдвоем? «А что такого? У тебя же есть заднее сиденье?» «Ну, машина у меня не самая просторная, но, в конце концов, их удобство не моя забота. А как только я избавлюсь от этого сопровождения, тут же поспешу обратно, чтобы разобраться с последствиями бедствия, потому как в том, что их затея непременно обернется неприятностями, я ничуть не сомневалась». Карл расправился со своим тостом, Шумно в один глоток допил полчашки кофе и встал. Лил медленно поднялась следом за ним. «Джо!» Пол взял меня за руку и тут же отпустил. «Мне очень жаль». «Нет, пока тебе еще совсем не жаль», — отчеканила я. «Впрочем, к этому мы вернемся позже». Уезжать, оставив Дэвида в их руках, было тяжело, наверное, как никогда в жизни». «Я тебя найду», — мысленно пообещала я ему с мрачной яростной решимостью, во что бы то ни стало. Взревел, запускаясь мотор моего вайпера. Лил устроилась рядом со мной, отправив недовольного Карла на заднее сиденье. Вид у нее был такой, словно и ровным счетом наплевать, с чего это им велели нянчиться со мной до самой Флориды. Едва усевшись, она надела наушники, включила айпод и вообще перестала обращать на меня внимание. Оно и к лучшему. Я вывела задним ходом свою полуночно-синюю мону со стоянки и, набирая скорость, направилась к маячившей впереди трассе. — Так это был твой Джин? спросил Карл, когда мы выехали на дорогу. Она была пустынна, никого ни в ту, ни в другую сторону, и я быстро дожала до 80 миль, присматриваясь при этом к горизонту, чтобы не проглядеть какую-нибудь напасть вроде полиции или бури. «Они хотят отдать тому щенку твоего джина?» «Вот дерьмо!» — выругался он. «Да, хуже некуда», — согласилась я. «Но давай не будем болтать попусту. Тогда дорога покажется бесконечно долгой. А так она будет еще дольше». Карл вздохнул и откинулся на сиденье. Лил, покачивая головой в такт неслышной мне музыки, смотрела, как ложатся под колеса и пролетают мили. Внутри меня образовалась гнетущая пустота. Хуже всего было то, что я больше не чувствовала Дэвида, совсем не чувствовала. Не знала ни где он, ни что с ним делают. Как они вообще могли поверить Кевину? Неужели они и впрямь такие безмозглые, или у них от отчаяния крышу снесло? Да, конечно, мальчишка не тянул на великого стратега, но обладал прирожденной хитростью преступника, звериным чутьем, и нельзя было не учитывать то, что он охотно обманет любого при первой возможности. Он жадный и эгоистичный, а поскольку с ним никто никогда в жизни честно не поступал, он никому не верит и ждет от всех только подлости. Ну а раз кругом враги, так ведь с ними надо поступать, как с врагами, Чего раздумывать? Для выживания такой подход худо-бедно годится. Но как образ жизни — это трагедия. Наблюдая за дорогой, я старалась одновременно отслеживать эфир с тревогой и надеждой на какой-нибудь добрый знак. Позади, в направлении Лас-Вегаса, ощущалось мощное возмущение эфира, но оно было непроницаемым, как стена. Дэвид предупреждал меня о чем-то подобном, И хотя я не понимала причины, сейчас мне оставалось лишь полагаться на все и вся. На него, Льюиса, на добрую волю мироздания. Только вот такая пассивность была не в моей натуре. Мы углубились в обширное никуда миль на пятнадцать, когда Лил сняла наушники, обернулась к сидевшему позади Карлу и спросила. «Вроде пора». «Ага», — буркнул он. «Самое время». «Для чего?» — поинтересовалась я. Вместо ответа Карл вытащил из-за пазухи своей бежевой ветровки пистолет и приставил к моей голове. «Тормози!» — приказал он. «Ты шутишь?» — пролепетала я, леденее от страха. У самого моего уха раздался металлический щелчок. «В следующий раз прозвучит выстрел, и это будет последнее, что ты услышишь». «Дошло! Тормози!» Лил смотрела на меня с легкой насмешливой улыбкой, довольная, как кошка в молочной лавке. Я сбросила скорость, подвела машину к обочине и поставила на тормоз, дернув рычаг излишне сильно. У меня дрожали ноги. Конечно, мне доводилось попадать в разные переделки, но оказалось, что быть на мушке — это совсем другое ощущение. «Господи!» а ведь мне ничего такого и в голову не приходило. «Выходи!» — скомандовал Карл и передал пистолет Лил. «Держи ее на прицеле!» «Да уж, девица с меня глаз не сводила, так что ни малейшей возможности что-либо предпринять у меня не было. К тому же оба мои противника были жрецами, и даже не будь у них оружие, я вряд ли справилась бы с обоими без Дэвида». а уж при наличии пушки и говорить нечего. Я хорошо помнила, каково это — быть подстреленной. В прошлый раз мне удалось выжить, но боль мучила ужасно, и ни малейшего желания пробовать свои силы против Смитвессона у меня не было. Я открыла дверь и вышла из машины, беспомощно держа руки над головой. «Ты ведь понимаешь, что стоит с твоей стороны хоть в подуть?» и тебе крышка!» Непринужденно заметила Лил. Я кивнула. «Странно это, когда сверху припекает жаркое солнце, а тебя пробирает озноб. А вот ладони у меня вспотели. Страшно хотелось вытереть их о юбку, но я не смела. Послушайте, начала была я, если вам машина нужна... «Заткнись!» оборвала меня Лил. «Вперед!» Направление — вглубь пустыни, — она указала подбородком. Тут, куда ни посмотри, все выглядело одинаково. Песок, кактусы, кое-где парят грифы. Я отметила дорожный знак с дырками, по краям которых расползлась ржавчина. Кто-то уже давно забавлялся тут, стреляя в него картечью.